В логове. Стен не было видно, и Аяр инстинктивно передвинулся к центру платформы. Было слишком темно даже для ифта, и не удавалось бросить хоть взгляд на внешний мир. Мешал шлем. Платформа коснулась пола, а я подождал, слабо надеясь, что она поднимется. Но не дождался, и осторожно сошел с нее. Чтобы осмотреться, пришлось снять шлем, точнее, откинуть его на плечи. Теперь остро ощущалась беззащитность обнаженной головы, но зато можно было оглядеться кругом, что Аяр и проделал, радуясь хоть такой подвижности и вновь обретенному зрению. Входное отверстие было слишком высоко, чтобы попытаться лезть к нему в скафандре или без. Платформа, по-видимому, среагировала на исчезновение груза, стряхнула песок и двинулась обратно. Аяр забыл о своей неуклюжести, попытался прыгнуть на нее. Прыжка, разумеется, не получилось. Платформа уходила, а он едва не упал на пол. Сохранить равновесие все-таки удалось, но это было слабым утешением. Ловушка захлопнулась. Однако не исключено, что он близко к своей цели. Вот только как двигаться дальше в полном раке? Как только люк наверху закрылся, Обретенное было зрение оказалось бесполезным. яр Стояр перед стеной, это он знал. Но что находится справа и слева, сзади, куда идти? Обострившийся с потерей зрения слух уловил в стене жужжание. Там была жизнь, но не жизнь человека или ифта. Потом он заметил вдоль стены пульсацию мрака. Да, если можно такое представить, то по абсолютной тьме проходила тень, еще более темная. Энергия. Можно ли увидеть энергию? Запахи. Это напомнило о себе обоняние. Его поведет запах человека. Поводив носов, Аяр нашел запах и пошел влево. Несколько шагов по песку и дальше. Твердая чистая поверхность. Идти гораздо легче. Чем повязкой долине, но время от времени башмаки скафандра, несмотря на все старания, звякали о пол. Характер пульсации на стене не менялся. Если он и включил какую-то сигнализацию, то никаких результатов пока не было заметно. Ни проходов в стене, никаких либо ориентиров. Воин охотник он даже во тьме помнил бы пройденный путь, если бы проклятый скафандр не изменил мышечных усилий. Если это действительно ловушка, то он теперь даже не знает, где вход в нее. И все же Аяр знал, что какое-то новое и пока непонятное, пока ничем не проявляющееся чувство живет в нем и готово повести. Когда? Когда? Дальше. Судя по запаху, он идет правильно. Он спешил, насколько позволяла осторожность и тяжесть скафандра. Пожалуй, даже несколько больше, чем требовала осторожность. Свет показался тогда, когда он уже был готов поверить в бесконечность этого прохода. Но вот и дверь, круглая, как воздушный шлюз на космическом корабле. Она приоткрыта, а за ней свет. А я осторожно потянул ручку на себя и прижался к стене. Стало чуть светлее. Однако он не спешил радоваться зрению. Скорее всего, там засада, и сообщить о ней может только нос. Кислый дым вроде того, что едва не отравил его, вырвавшись из скафандра. Ну, слабый. Запах человека. Еще какие-то, но все слабые. Нет, его там не ждут. Аэр взялся за меч и перешагнул высокий порог. Он стоял в совершенно круглом помещении размером в обхват и в цаги. Три двери. Он почему-то сразу решил, что за каждой из них по коридору. Округ толстой, толстый. Центральной колонны вьется узкая лестница. Все это похоже на космолет. Айар подошел к лестнице и обнюхал ступени. Запах был, но лезть очень не хотелось. Освободившись из скафандра, он взлетел бы быстро и бесшумно, но снимать мерзкий металл нельзя. Даже откинутый шлем был непозволительным риском. Но в шлеме он был бы слеп. С крохотом ползли по ступеням в тяжелом и сковывающем движении в футляре. Риск еще больше. Хватит. Единственный способ избавиться от риска – это сейчас же перерезать себе горло. Он ухватился за ребристый перил и поставил ногу на первую ступеньку. В таких случаев на подошвах скафандров предусматривались магнитные присоски. Но они, конечно же, не действовали, так что приходилось подтягиваться на руках, переставляя, но почти не опираясь на скользящие ноги. Как ни странно, лестница была преодолена, и ничего не произошло. Теперь он стоял в начале нового, главного идущего вверх коридора, тоже без ответвлений. А я шел, останавливаясь через каждую дюжину шагов, чтобы слушать, принюхиваться, а главное, чтобы проверить. Не заговорит ли внутренний часовой? По мере движения вперед становилось светлее. и Аяр смог рассмотреть стены. Если это коридор космического корабля, то почему нет шипов? Как будто весь туннель прорублен в огромном монолите. Нейл Ренфу не знал таких технологий. И такого холода он тоже не знал. Хотя хорошо помнил, что такое стылый металл. В конце концов подъем окончился. Коридор привел новое круглое помещение с несколькими выходами, не снабженными дверями. Здесь в нос Ифта ударила мерзкая мешанина чужих запахов. Дело было не в отвращении, а в том, что теперь стало невозможно ориентироваться по обонянию. Какой же из коридоров идти? Попробуй! Аяр, скованный скафандром, не успел выхватить меч. Он только пригнулся и... дотянулся до рукояти, когда осознал, что не услышал, слово возникло у него в мозгу. То что ждет? Попробуй, бить! Опять же, не глазами, он увидел слабое очертание знакомого лица. Глаза закрыты, щеки впали. Елий! Не совсем такая, какой он оставлял, но все-таки Или? Он не произнес, а. ощущая соединившуюся их тонкую ниточку мысли, передал по ней это имя. Губы лица в его мозгу шевельнулись. Попробуй мечом. Аяр достал меч и направил его к ближайшему коридору. Он не знал, что должно произойти, но ничего не было. Он попробовал другой коридор, третий есть. Не свечение, а только одна зеленая искра отделилась от острия и тут же исчезла. Предостережение? Скорее, наоборот. Он пошел в указанный коридор. Потолок здесь был выше, чем в той трубе, по которой он поднимался. Кое-где на стенах были видны царапины, знакомые грузчику Нейлу Ренфа, перетаскивавшему немало громоздких вещей по узким проходам. Такого же рода грызуны!» Носились здесь. Или! мысленно позвал он. Следи, меч! Лица не было, только слова, и с ними чувство опасности, словно сам контакт грозил ему чем-то, и все же Аяр почувствовал себя лучше, зная, что идет не один. Жужание в стенах было сильнее, чем внизу, и даже в воздухе чувствовалась пульсация. Все запахи. Заглушала сильная, состоявшаяся вонь машин. Яр, поравнялся с неплотно прикрытой дверью в стене. Он осторожно заглянул внутрь. Огромные пыльные предметы, испускающие вони вонь приглушенный рев. Машины! Зачем они тому, что ждет? Ифты знали о машинах только то, что они предназначаются людям и не идут ни в какое сравнение с силой того, что ждет, или зеркало танта. Зачем же они здесь... Может, ими пользуются слуги врага? Во всяком случае, Айяру здесь делать нечего. Больше дверей в стенах не было, но через два десятка шагов Аяр оказался между двумя параллельными кристаллическими пластинами, и меч заискрился. Опасность? Он шагнул вперед, повернулся и прикоснулся мечом к блестящей поверхности. Не ударил, а только прикоснулся, но... Кристалл мгновенно покрылся паутиной трещин и потускнел. Яр также обработал вторую пластину. Если это был датчик, то больше он не работает. А если сигнал уже пошел, значит вызов брошен. Теперь он ждал новых пластин. Их оказалось еще две пары. Очевидно, легкие победы над кристаллами сделали его излишне самоуверенными. потому что происшедшее дальше едва не вызвало панику. Когда он остановился отдохнуть, испортив последнюю пару пластин, оказалось, что скафандр движется помимо его воли. Несмотря на все сопротивление, Аяр не мог ни остановить его, ни хотя бы заставить сбиться с шага. Единственное, что сделать удалось, ценой невероятных усилий, это вложить в нужный меч, чтобы... Вышедшая из повиновения, а вернее <клев> и вернувшаяся под власть предыдущего хозяина оболочка, не выронила по дороге единственное оружие ифта. Он-то думал, что, выбросив сердце, обезопасил скафандр. Выходит, осталось что-то еще, что может принимать команды извне. Скафандр целенаправленно двигался вперед. Мелькали двери. Я мельком успевал заглядывать в них, видел незнакомые машины. Снова винтовая лестница. Скафандр взобрался по ней гораздо увереннее, чем когда им двигал Ифт. А Яру очень хотелось связаться с Элили. Он не надеялся получить совет, хотя бы просто услышать живую мысль среди этой веками враждебной его роду антижизни. Но он помнил предостережение, полученное при последнем контакте, и не позволил себе просить этой поддержки. Едва скафандр справился с лестницей, как неподалеку заскрешетало гусеницами яйцо. Я решил было, что яйцеобразный послан за ним, но ошибся. Яйцо покатилось дальше. Может быть, и не ошибся, потому что его скафандр зашагал в том же направлении. В воздухе стояло... Удушающее зловоние. в беспомощно повторял движение металлической оболочки. и Тем не менее, Аяр понимал, что близок к цели своей миссии. Ощущал себя не жертвой, а воином, готовым к последней битве. Впереди из двери показался еще один скафандр. Аяр рванулся, сразу забыв о бесполезности усилий. На плече пустышки безжизненно болтались руки и голова голого Ифта. — Или, как они смогли? Его попытка и на этот раз оказалась четной. Скафандры двигались каждый к своей цели. Однако, минуя дверь, куда внесли Лиль, Аяр, выворачивая шею, сумел рассмотреть в комнате зеленое тело, лежащее лицом вверх на столе манипулятора. Не она. Он увидел щель на уровне горла. Металлические руки стола поднялись для работы. Фальшивый ифт. Аяр... Заглядывал после этого еще во многие комнаты, но не понимал того, что там происходит. Наконец скафандр вышел в очередную дверь, и в ту пришлось зажмурить глаза от нестерпимого света. Скафандр прошел вперед, повернулся, сделал два шага и остановился. А Аяр чуть приоткрыл глаза и попытался осмотреться. Свет лился из нескольких плоскостей, но, к счастью, не бил прямо в лицо. Рядом стояло гусеничное яйцо, потом робот-ремонтник, четыре человеческих скафандра разных систем и дальше еще какие-то не то пустышки, не то роботы. Но их уже нельзя было рассмотреть. Светильники или зеркала были расположены несколько правее. На противоположной стене впереди перед серединой строя стоял стол с вертикальной поднятой крышкой. К ней был привязан планетник из долины. Открытые глаза смотрели в зеркало, отражение в которых показалось Аяру каким-то неправильным, хотя оно с абсолютной точностью воспроизводило неподвижность лица человека или трупа. Только переведя взгляд на второе зеркало, перед которым ничего не было, Аяр понял, в чем дело. Со своего места он не должен был видеть отражение инопланетника. Во втором зеркале отражался другой поселенец. Густая борода, спутанные волосы, серо-каличневый комбинезон. Но человека-то перед зеркалом не было. Скафандр Аяра понес его к столу. За ним последовал еще один человеческий скафандр. Под зеркало он закрыл глаза. Рукава поднялись, перчатки согнули пальцы Яра, начали манипулировать. Он снова приоткрыл глаза. Скафандры освобождали. Искрепление на стене зеркала с изображением поселенца. Панель была высокая. Задача для скафандров непростая, но они действовали без спешки и вполне уверенно. Когда зеркало отделилось от стены, изображение поселенца не исчезло. Конечно, оно не было отражением, а панель с зеркалом. Скафандры понесли зеркало из комнаты. Инопланетник остался лежать на столе. Они двигались в направлении обратном тому, откуда... Был доставлен сюда яр Скоро они вошли в помещение с длинным рядом столов. На одном лежало незаконченное тело фальшивого ифта. Вместо рук пузыри желеобразной массы. На лице еще не проявились черты. Остроконечные уши висят. Тело отражалось в зеркальной поверхности, такой же, как та, что нес Айяр. Но отражение, в отличие от тела, было полным. Очевидно, на самом деле оно было... Образцом. На другом столе же лежала неопределенная дрожащая масса. Над ней плясали вспышки света, поочередно касаясь отдельных участков. Все, что было в вояре, от ифта восставало против увиденного. Рассудок его готов был помутиться. Однако то ли сработала какая-то защита, то ли просто от физически невыносимой вони, но он потерял сознание. Когда пришел в себя, скафандры уже выходили из комнаты, выполнив, очевидно, свою задачу. На обратном пути Аяр начал думать о том, как освободиться от своей оболочки. «Ясно», — думал он, — «что мной здесь никто не занимается. То ли обо мне не знает, то ли считает абсолютно беспомощным. Значит, можно попробовать. Конечно, попробовать из этих нор удрать не так легко». А избавившись от скафандра, он лишится всякой маскировки, но зато вернет власть над своим телом. Вот только как это сделать? Энергия, вложенная в него тантым, действует через меч. Значит, нужно вытащить его. Айяр попробовал поднять руку. Не получилось. Повернуть ладонь в перчатке. Вложив всю силу в запястье, он сделал это. Перчатка подалась, шевельнулась. Айар чувствовал, что вздувшиеся мышцы готовы лопнуть от напряжения. Но рука дюйм за дюймом двигалась к мечу, пока пальцы не ткнулись в рукоять. Очень хорошо. Что теперь? Чтобы энергия вошла в меч, он должен коснуться голой плоти. Аяр попытался передать ее через перчатку, но безуспешно. Скафандр же снова вышел из ряда, теперь в паре с четвероногим, и пошагал к столу, где лежал инопланетник. Аяр вынужден был закрыть глаза, уберегая их от яркого света, но теперь он не просто позволял вести себя, а повторял движения оболочки, готовясь к решительному рывку. Скафандры сняли скобы, фиксировавшие тело. а Аяр сильным движением, точно скоординированным с движением скафандра, развернул его так, что рукоятка меча зацепилась за скобу. Когда скафандр отступил, меч вышел из ножен и со звоном упал на пол. И получил шанс на спасение. И если он успеет добраться до меча, пока скафандр не отошел от стола, свобода. Если нет, оружие утрачено безвозвратно. Скафандр наклонился, чтобы снять зажим с лодыжки инопланетника, а Яр помог ему, завершив движение мощным толчком. и обрушил свою оболочку на пол. Меч лежал перед самым лицом. Вытянув шею до тошноты, в передавленном горле Аяр потянулся зубами до рукоятки. Скафандр встал. Аяр попытался направить энергию в меч через конвульсивно сжатые челюсти. Лезвие, оторванное от пола движением скафандра, качнулось, коснулось металла и хлынуло. Серебряная рябь. Скафандр замер. Аяр, не встречая сопротивления, поднял руку и взял меч изо рта. Не упуская оружия, левой рукой начал расстегивать замки. Он не был уверен, что скафандр окончательно выведен из строя, а не парализован и потому спешил. Наконец, пустая оболочка упала на пол. За это время четвероногая пустышка успела снять тело со стола и понесла его к двери. Аяр надел перевязь и вышел вслед за четвероногим. Остановить его? Но инопланетник не шевелился, широко раскрытые глаза не мигали. Его уже не спасти. Скафандр вошел в комнату с двумя рядами высоких прозрачных цилиндров. В левых, накрытых тяжелыми куполами из красноватого металла, была темно-розовая жидкость, в которых смутно проглядывались плотные образования. — Четвероногий подошел к пустому цилиндру и нажал кнопку основания. Контейнер опустился. Скафандр сбросил с него свой груз, после чего цилиндр вернулся в прежнее положение. Сверху опустился купол, и из подведенной к нему трубки полилась жидкость. Аяр ржался в дверной косяк, едва заметив, как прошел мимо него, и скрылся из виду четвероногий носильщик.